Казалось ему, что все прошлое было наваждением, как душный бред, а вот сейчас он идет во ржи под солнцем и любит, любит так, как никогда не любил. В Приречном селе, в тридцати верстах от Милова, монашка задержал урядник, а у князя посмотрел паспорт, покачал головой и сказал «Ну ладно, ступай. Только у нас не разрешается без занятий гулять. Да смотри, сукин сын, если еще попадешься, во строге сгною». Алексей Петрович взял паспорт и ушёл за село в дубовую рощу, на речной берег. Когда настала ночь, на той стороне, по горам, как звёзды, засветились огни губернского города. Тишина в роще, шелест и шорх реки и эти мигающие огни были знакомы и кротки. Лёжа в темноте на траве, Алексей Петрович плакал, думая: "Милая Катя, родная моя жена".